17. За конторкой партье возвышался господин, который казался фонарным столбом, качавшимся от ветра. Что бывает, когда излишнему росту сопутствует худощавость сложения. Поклон его был странного свойства. Тело уже нагибалось, а голова отставала, и нагоняя, делала резкое движение, будто намереваясь стукнуться лбом конторку. Партье глянул на позднего визитера немного свысока, спросив, чем может служить. Где Сандалов? Вопрос был произнесен излишне строго, если не сказать надменно, чего Конторовский не одобрял. Старший партье изволил с утра захворать. Могу быть чем-то полезен, ответил он, тоном не оставлявшим сомнений. За себя постоять сумеет. Кто взял номер четвертый? Это уже слишком. Является непонятно кто, ведёт себя, будто ему обязаны в ножки падать. Подобные сведения о гостях не предоставляем. Пс, только и успел сказать Конторовский, как вдруг конторская книга для записи постояльцев выскользнула у него из рук, совершив разворот, окинув взглядом страницу, пришедший ткнул пальцем в нижние строчки. «Здесь ничего не отмечено. Господин попросил не оставлять записи. Сколько заплатил? Сто рублей? Двести?» Напор был столь крепок, что Конторовский растерялся, почуяв, что попал в неприятную ситуацию. «Да что такое? С чего вы? Причем тут?» — залепитал он. Книгу с записи развернули обратно. Разве Сандалов не передал приказ сыскной полиции никому не сдавать номер? Что тут сказать? Передал, еще как передал. Старший портье повторил дважды, чтобы и думать не смел сдавать номер. Но как удержаться, когда на конторку легли две хрустящие сотенки? Да и что такого страшного в самом деле? да что вы себе позволяете взбрыкнул конторовский зная что ведет себя глупо но не в силах остановиться да кто вы такой чиновник с искной полиции пушкин последовал немедленный ответ чего то подобного конторовский боялся боялся что однажды придет конец с мелким доходом какими награждала кормилица конторка все Конец попался. Настало оно, возмездие. И почему Сандалову все с рук сходит, а ему вечно не фартит? Конторовский навел улыбку на скуластое лицо. — э прошу простить, не знал, с чем могу-с. В котором часу господин заехал в номер? — Около девятис, — ответил Конторовский так тихо, будто речь шла о страшной тайне пушкин взглянул на часы больше полутора часов кто к нему приходил никого -с не было спускался ужинать в ресторан никак нет приказали спадать в номер ужин обширнейший так сказать пушкин развернулся и пошел к лестнице Конторовский понадеялся, что в этот раз пронесло господину сыщику недоскромных заработков младшего партье. Страх разлетался, на душе становилось спокойно, но счастье длилось недолго. Не прошло десяти минут, как с лестницы к скатился половой Лаптев и, как был, в рубахе и жилетке побежал к дверям гостиницы. Вид его был перепуганный чрезвычайно. Забыв про степенность, Конторовский бросился на перерез, поймал за рукав и потребовал объяснить, что случилось. Плавой выпящивал глаза и бормотал ерунду про проклятый номер. Выдернув рубаху, крикнул, что послан в участок за приставом, и выбежал на мороз. От слов «участок» и «пристав» Конторовского пробрал холод. Не зная, что делать, оставаться за конторкой и встречать полицию, или побежать наверх, он выбрал меньшее из зол. Дверь четвертого номера была закрыта. Вблизи, старательно прижимаясь к стене, держался коридорный Якимов. Кажется, напуганный не меньше полового, Конторовскому потребовалось шепотом прикрикнуть, чтоб коридорный рассказал, что случилось. Дело было так. Господин из полиции окликнул, Якимов нехотя подошёл, от него потребовали открыть номер. Деваться некуда, коридорный постучал, ответа не последовало. Якимов нашел на кольце нужный ключ и отпер замок. Господин из сыскной вошел, притворив за собой, и почти сразу вернулся, приказав срочно послать в участок за приставом. А что в номере-то случилось? спросил Конторовский. Зачем полиция? Кто его знает? Так загляни и проверь. И отказался на отрез, как партия не просил и не грозил. Нет уж, сами извольте, отвечал он. Ноги мои не будет в этом проклятом месте. Тогда Конторовский пошел на крайнюю меру, пригрозил, что выкинет из гостиницы тут уж коридорный не стерпел мне господин из сыска настрого приказал у двери дежурить и никого не впускать дерзко заявил якимов желаете нарушить приказ полиции дело ваше а меня не путайте конторовский сам не рад был что ввязался да что ж ты сразу не сказал что полиция запретила входить заявил он стой тут и чтобы никто не смел сунуться а я пойду господина пристава встречать. Чрезвычайно довольный своей ловкостью, Конторовский поспешил к лестнице. Якимов остался один, в пустом коридоре. Там, за дверью номера, было нечто пугающее, неизвестное, что-то жуткое или даже ужасное, а он тут один оденешенник. Икимов не заметил, как стал пятиться, и пятится, и пятится, пока не оказался в дальнем конце коридора. Завернул в заугол, отдышался, будто за ним гнались привидения, и поспешил прочь от страшного места. Тем временем Пушкин осматривал многолюдный зал ресторана «Славянский базар». Играл оркестр, сновали официанты, гости недурно проводили вечер. Отказавшись от предложенного столика, Пушкин неторопливо и тщательно вглядывался в лица. Он искал одно лицо, которому можно было задать вопросы. И быстро убедился, что его идея ошибочна. Пора возвращаться в номер, пристав вот-вот явится. Пушкин вернулся к лестнице, ведущей к номеру, и глянул наверх. Человек рационального склада ума, как любой математик он не верил, что в мире может быть нечто сверхъестественное. Развитие науки это полностью отрицает. Однако, когда наверху лестницы показалось нечто черное и бесформенное, рациональность уступила растерянности. Нет, Пушкин не испугался, он не умел бояться. Увиденное было столь нереальным, столь необъяснимым, что услужливый разум предложил первое попавшееся решение Привидение, или призрак, как будет угодно. Что делать с призраком явившимся наяву? Рациональный ум требует исследовать это явление. Пушкин бросился вверх по лестнице, в два прыжка одолел пролет и успел увидеть, что черный призрак неторопливо удаляется по коридору для прислуги. Сыщик схватил призрака за локоть и рывком повернул к себе. На него взглянули строго. Поступать так с прислугой в славянском базаре не принято. Загадка раскрылась просто. Горничная, отражаясь в двух зеркалах, при недостатке освещения снизу показалась настоящим призраком. Это была обычная горничная в строгом черном платье с коронкой в волосах и белом передничке. Она несла поднос с вином и закусками. Пушкин принес извинения и отпустил девушку в черном. Подождав, пока барышня скрылась, он вернулся в четвертый номер через заднюю дверь. То, что находилось в гостиной, виднелось редкими контурами. Пушкин предусмотрительно выключил свет, чтобы любопытство коридорного и портье наткнулось на темноту. К приходу пристава следовало включить свет. Он потянулся к выключателю электрического освещения, когда входная дверь номера тихо отворилась. Пушкин дернул руку. Из коридора падал свет. Створка распахнулась настолько, чтобы пропустить входящего. Судя по фигуре, это была дама. Лицо ее скрывали темнота и вуаль. Она замерла на пороге в нерешительности, стараясь разобрать, что перед ней. Пушкин затаил дыхание, чтобы не спугнуть ее. Дама колебалась, не решаясь шагнуть во мрак гостиной. 18. Слушая шлепки мокрой тряпки и тяжкие вздохи Кирьякова, Михаил Аркадьевич ощутил в душе покой и равновесие какие бывают у человека, хорошо исполнившего работу. Он не питал к виновному ни капли злости, более того, понимал и даже в чем то одобрял его усердие. Наказание необходимо было как горькое лекарство, чтобы подчиненные не зарывались и помнили, Главные в сыске интересы статского советника Эффенбаха. Их надо блюсти, холить или леять, Остальное подождет. И тогда начальник сыска явит добрый лик во всей лучезарности. Михаил Аркадьевич искренне верил, что таким нехитрым способом воспитает весь сыск. Предпраздничное настроение, смятое явлением жандарма и суетой, вокруг арестованной, а потом отпущенной барышни, заиграло в полную силу. Он уже представил, как завтра в семейном кругу будет встречать сочельник, а затем нескончаемая радостная кутерьма святок до самого Нового года и Крещения. От нахлынувших чувств Эфенбах пропустил рюмочку и уже собрался отправиться домой, как на пороге кабинета возник чиновник канцелярии оберполицмейстера, мрачный и усталый по обыкновению. Он сообщил, что господин Власовский ожидает господина Эфенбаха для доклада немедленно. Повернулся и ушел, как будто ему было безразлично, послушается начальник сыска или наоборот. А вот Эфенбаху предстояло пережить несколько не самых легких минут. Он вспомнил, что упустил из виду розыски королевы бриллиантов, о чем непременно спросит Власовский. О чем еще спрашивать в такой час? Но Михаил Аркадьич не сделал бы карьеру в полиции, если бы не умел находить выход из любой безвыходной ситуации. У него всегда имелось о чем доложить начальству. В докладную папку он положил несколько листов, исписанных Лилюхиным, поправил галстук и отправился этажом ниже. Войдя в обширный кабинет обер полицмейстера Эффенбах сразу понял, откуда ветер дует. Полковник Волосовский находился в прескверном настроении. Причиной тому были неумолимо приближающиеся праздники, потому что делать в эти трудные для обер полицмейстера дни по службе было нечего. Любая лень, нерадивость и недочет его подчиненных, от дворников до городовых — находили весомый и неубиваемый аргумент. Так ведь праздник же. По предыдущим годам Власовский знал, что на праздник в Москве принято валить все, что угодно. И поделать тут ничего нельзя. Однако пока еще его подчиненные не могли оправдаться праздником, и Власовский выбрал ближнюю жертву. Между тем, Начальник сыска имел вид подтянутый, он выглядел совсем не так, как выглядит набедокуривший чиновник. Довольно четко, по-военному, прошел от двери к столу обер полицмейстера и выпрямился почти по стойке смирно. «Господин полковник, разрешите доложить», — тоном бравого служаки рапортовала Фенбах. «Имеем непосредственные успехи в поручном деле изловления и арестования злодейки, именуемой королева бриллиантов». Власовский, который как раз хотел строго спросить об этом, оказался без козыря. «Ну, доложи», — буркнул он, чувствуя, как запасенные молнии блекнут. Эфенбах открыл папку с ухватками истинного царедворца. «Составлен однозначно словесный портрет преступницы», — торжественно доложил он. «Прикажете зачитать?» Новость была неожиданно важной. Власовский приказал. Прокашлившись, Михаил Аркадьевич хорошо поставленным и громким голосом стал читать описание, которое диктовала Агата. Выходило складно и звонко. Так что перед внутренним взором обер полицмейстера представился вполне осязаемый женский портрет. Ему показалось, что где-то он видел похожую особу. Во всяком случае, Сыск проделал работу неплохо, очень неплохо. Хвалить нельзя. Но и бронить не за что. Того, гляди, в самом деле поймает. Закончив чтение, Эфенбах захлопнул папку и замер в почтительной позе. Не знаю, что сказать, Волосовский многозначительно прочистил горло. Э, не дурно, Михаил Аркадьич, кое-как выдавил он. Сведения верны, не ошиблись, но и вернейшие получены от секретного агента корпуса жандармов. Да ну, удивленно произнес Волосовский, такой прыти от он не ожидал. «Это как же сподобились?» «Путем взаимополезного обмена сведений». Агент нам королеву бриллиантов описал, а мы ему, по своему пониманию, вопрос уголовного мира просветили. Как говорится, курочка с уточкой не сойдутся, а два журавля в небе рядышком летят. «Ну, это значит хорошо». Только и мог сказать оберполицмейстер, удивляясь тому, что не помнит народную поговорку про курочку суточкой. «Так что же теперь?» «Во все участки Москвы направлено описание. Никуда голубушка шальма не денется. Первый же городовой ее опознает и свяжет под сизы рученьки». Волосовский сильно сомневался в способностях и первого же городового, и всех прочих, кого-то опознать. Но говорить об этом не стал. Городовые — его головная боль, а не начальника сыска. Оберполицмейстер не поленился подняться из-за стола, подойти и пожать руку за усердие. «Молодцы, Михаил Аркадьевич», — с отеческой строгостью похвалил он. Продолжить и спешить, чтобы к праздникам Москва наша матушка была спокойна от всех этих королев бриллиантовых из столицы. «Так точно!» — рявкнула финбах думая, что легко отделался. Я чистим, и не дадим. Как говорится, сколько в ступе воду не толки, а дыма без угля не бывает». Власовский согласно кивнул хотя не мог понять откуда начальник Сыска черпает такие глубины народной мудрости 19 В темноте хочется держаться ближе к свету Дама, не решаясь переступить порог, наклонилась Сились разобрать, что скрывается в темноте. Тень двигалась бесшумно. Почти сливаясь со стенами, согнувшись в пояс, изготовилась к прыжку. Оставались считанные шаги. Дама слишком поздно заметила движение. И отпрянула. Большего не успела. Нечто огромное подхватило ее так, что она не могла и шевельнуть задранными руками. Вынесла в коридор... И с такой силой придавила к стене, что не было сил ни охнуть, ни вздохнуть, только и оставалось хватать воздух широко раскрытым ртом. Задыхаясь, она видела сквозь валь глаза, выражение которых не сулило ничего хорошего. «Что вы тут делаете?» Каждое слово вгоняло иголки в сердце. Она пыталась освободиться, но держали так крепко, что попытка вышла не лучше трепыханий птички в силках «Повторяю вопрос. Что вы тут делаете?» Ударение на «вы» прозвучало отчетливо. В арсенале женского оружия одно выручает часто — слабость с жалостью. «Мне больно!» — проговорила она со слезой в голосе. — Мне нечем дышать, я задыхаюсь. Рука, прижавшая ее к стене, отпустила. Она была свободна, ну, если можно считать свободой, оставленный ей пятачок. Дама тяжело и громко дышала, чтобы было понятно, какие мучения пережила, при этом не забывая оправлять смятый полушубок. — Жду ответа. Как же хотелось дать пощечину этому холодному, наглому и надменному лицу. Откуда у мужчин столько беспощадности? Как они умеют быть такими злыми и черствыми? Одернув сбитую вуаль, она приняла независимую позу. На какую способна женщина в безвыходной ситуации? «А как вы думаете, господин Пушкин?» «Отвечайте на вопрос». Мужчины становятся чрезвычайно противными, когда чувствуют превосходство. Но ничего, ненадолго. Еще будет просить прощения, когда узнает, какие важнейшие сведения она раздобыла. «Пришла спасти жизнь человека!» Сказано было с таким пафосом, что редкий мужчина смог бы устоять. Какого человека? Позвольте узнать. Нет, не подействовало. Видимо, господин сыщик входил в число редких мужчин. Человека, которому угрожает опасность. Извольте назвать его имя. Разве вам оно неизвестно? Нет, мне неизвестно. Невозможная черствость. Оставалось применить улыбку сквозь вуаль. «Как жаль, господин Пушкин, что слабая женщина должна делать работу полиции. Она пустила в ход последние средства, но результата заметно не было. Ее по-прежнему сверлили бесчувственным взглядом. «Я пришла спасти Петра Филипповича Немировского от неминуемой смерти». «Он приглашал вас в номер?» «Нет, я пришла сама». С чего взяли, что его должны убить? Манера изображать дурака, когда все ясно, особенно злила в мужчинах. Когда мужчина глуп, это еще можно стерпеть. А Пушкин слишком умен, поэтому такая манера раздражала особенно. Убийство случится непременно. Она вновь улыбнулась сквозь вуаль. Может, в этот раз улыбка подействует? Откуда? Такие сведения. Находиться у стены было крайне неприятно. Она показала, что хочет чуть больше свободного пространства, но Пушкин не шелохнулся. Какой все-таки мерзкий. Вчера ночью в этом номере был убит его брат Виктор. И что с того? Теперь должен умереть старший. Я пришла остановить убийцу. «Кого именно?» «Да сколько же терпеть отвратительный тон! Сколько надо сил!» Но силы нашлись. «Господина Качини, кого же еще?» Сказала она покорно и в третий раз запустила вуальную улыбку. «Кто же его послал, по вашему мнению?» «Вы хотите узнать имя того, кто посылает хитрого и беспощадного убийцу?» «Будьте так любезны». Ну, вот и пришел час торжества. Сейчас он пожалеет, что так мерзко вел себя с ней. «Ольга Петровна, она приказала убить и своего мужа, и мужей сестер». «Никакого эффекта. Хоть бы бровью повел ради приличия». «В чем смысл?» — спросил Пушкин. Они получают наследство и становятся свободными. Они становятся свободными и богатыми женщинами. Это мечта любой. Ольга, любовница Качини, она направляет его. Понимаю, что это будет трудно доказать, но вы же полиция. Поймайте и допросите его. Он сделает признание. Припугните его. Она ждала, что Пушкин начнет благодарить, попросит руку для поцелуя и рассыплется в извинениях. Вместо этого он грозно хмыкнул. Вот что, госпожа Керн. Просила обращаться ко мне по имени Агата. Вот что, госпожа Керн, повторил Пушкин, вы сделали достаточно глупостей, больше терпеть их не намерен. Я совершил большую ошибку, понадеявшись, что вы можете быть полезны. Вы не только бесполезны, «Вы приносите вред. Меня интересует только одно. Как узнали, что Немировский сегодня будет в номере? Прошу сообщить». Агата не верила своим ушам. Он позволил себе разговаривать с ней подобным образом после всего, что она вынесла и для него сделала. Слезы, слезы обиды, самые искренние, вдруг брызнули сами собой агата умела вызвать слезы когда нужно но эти полились натурально она рыдала от обиды от бессилия и полного непонимания плечи мелко тряслись пушкин не сделал ничего стоял и наблюдал как последний чурбан подавив всхлипывание агата откинула бесполезную вуаль и промокнула глаза платочком закончили Кое бессердечие, прощать нельзя. Она решила, что после этого никогда не простит его, даже если он будет ползать на коленях. Ни за что. «Вы ничего не знаете?» «Вернее сказать, мне известно почти все», — продолжил Пушкин, как будто ничего не случилось. Решив испить шоколада или кофе, вы наткнулись в кафе Сиу на Ольгу Петровну и Ирину Петровну. Они вернулись из участка, где опознали тело Виктора Немировского. Предложили им свои услуги, чтобы вместе сообщить новость страшному Петру Немировскому. Несчастные сестры приняли ваше участие. От Сиу до ювелирного пешком от силы 10 минут. Вместе вошли в ювелирные сестры, сообщили печальную новость. «Следили за мной», — растерянно произнесла Агата. «Такая мерзость после того, что было! Все, это точно конец». Пушкин, как любой мужчина, ничего не замечал. «Филерить нет нужды», — строго ответил он. «Ваш портрет после первого ареста был разослан по участкам». Он имеется у каждого городового. Нам сообщали о ваших передвижениях. Пришлось дать распоряжение, чтобы вас не вязали на каждом углу. Агата и не знала, что полиция накинула на город такую сеть. Ей всегда казалось, что работа городовых — лениво топтаться на месте. А оказалось, хм, впредь будет наука. Остается одно. «Как узнали, что Немировский собирается оказаться в этом номере сегодня вечером?» Продолжил Пушкин. Не было смысла придумывать. Теперь смысла не было ни в чем. Агата рассказала, чему стала свидетелем. Петр Филиппович вошел в раж. Кричал, что бабьи бредни о привидении и проклятии рода не стоят ломаного гроша, что докажет раз и навсегда, «Нет никакого проклятия, а братья его любезные погибли по собственной глупости. Для этого прямо сегодня переночуют в номере. А утром вернется живой и невредимый». Дальше начался громкий семейный скандал. Немировский бегал по магазину и орал. «Оставаться при такой сцене было неприлично, и Агата ушла» но решила заглянуть в гостиницу и предупредить, что глубокой ночью на него будет совершено покушение. Хотела уговорить Петра покинуть номер. Уговаривать крикливых мужчин она умела. Не то что холодных и равнодушных. Ольга Петровна просила Петра Филипповича не испытывать судьбу. Агата кивнула. Умоляла чуть не на коленях. «Ирина Петровна...» Бедная вдова сидела как оглушенная, закрывала ладонями уши. Супруга Немировского. я не было? Что ей делать в магазине? Она же не приказчик. С лестницы донеслись громкие сердитые голоса. «Закройтесь вуалью», — вдруг сказал Пушкин. Не желая того, Агата послушно накинула черную сеточку, через которую трудно узнать женщину. Спуститесь по дальней лестнице в ресторан. И не подумаю? Дожидайтесь меня. Вот еще. Зачем? Разговор тета тет. С какой стати? Надо разгадать с вашей помощью одну задачу. Приказом мужчин агата никогда не подчинялась. Да и не бывало, чтобы ей приказывали. Это она приказывала, это ей повиновались но случилось то чего никак нельзя было ожидать агата покорно пошла куда ей указали удивляясь себе и не понимая почему так поступает ей ужасно захотелось узнать о чем же таком пушкин хочет поговорить какую задачку она может разгадать вдруг он поверил что к отчине убийцы и пошлет выманить его на это агата заранее была согласна нет Для приличия пусть упадет в ноги, она будет отказываться, но в последний, самый решительный момент — согласиться. Ей ужасно захотелось увидеть, какое в эту минуту будет выражение лица у наглого сыщика. ДВАДЦАТЬ Свешников был похож на недовольного кота. Кому понравится, когда уютный семейный вечер накануне сочельника нарушается самым беспардонным образом, а приставы волокут его в проклятущую гостиницу. Мало того, опять в тот же самый номер. И снова Пушкин. «Вот ведь не сидится человеку в сыскной». А ведь не соверши пристав глупость, не вызови Пушкина, чтобы посмотрел на забавную смерть, так ведь ничего бы и не было. Быстренько оформили бы дела о смерти от естественных причин, сердечный приступ и самоубийство, и можно писать рапорт обер оберполицмейстеру. В этот раз Свешников был настроен не усложнять простейшее дело. То, что увидел, несчастный случай, ничего более. Нужные инструкции на этот счет он вложил в голову Богдасевича, чтобы тот не смел умничать. Доктор был немного навеселен, но здраво размышлять мог. И целиком соглашался. Зачем усложнять? Несчастный случай — тот случай, чтобы у полиции хлопот не было. Пристав окинул комнату сумрачным взглядом. «И что тут такого? Позвольте спросить?» Вопрос задавался Пушкину. Кому же еще? Виновнику всех неприятностей этой недели. Свешникова указали на середину гостиной. Разве это не удивляет? По мнению пристава, удивляться категорически нечему. Ковер аккуратно застелен, массивный стол, что раньше стоял у стены, возвышался на нем. Накрыт ужин, разнообразных закусок и блюд хватило бы на трех, а то и на четырех гостей. К столу приставлен стул, на котором кое-как помещался массивный господин, в обхвате как два борова. Казалось, что стул вот-вот развалится под слоновьим весом. Локти господина помещались на столе, сам он, завалившись вперед, лежал в тарелке. К неподвижному телу склонился Богдасевич, разглядывая и как будто принюхиваясь. «Чему должен удивляться?» — ответил Свешников. «Человек умер от обжорства. Ради этого надо было меня дергать? Что-то вы, Алексей, совсем нервным стали. В полиции с такими чувствами тяжело». «Никаких чувств», — ответил Пушкин. «Только факты». «А, понимаю. Уже все тут обшарили». Произвел наружный осмотр. Ничего не тронуто. Свешников обменялся взглядом с доктором. Богдасевич давал понять, что господина-сыщика ждет малоприятный сюрприз. Пусть завязнет поглубже. Намек товарища по настойкам пристав уловил. «Алексей, вы знаете мое дружеское отношение к вам», — начал он. Но ну, тогда просветите нас, недалеких участковых полицейских», Что нашли здесь выдающегося? Пушкин заложил руки за спину. «Всегда рад помочь, Константин Владимирович», — ответил он. «Начнем с того, кто лежит в салате». «И кто же лежит в салате?» — как можно серьезней спросил пристав. «Господин Немировский, владелец ювелирной лавки в варсановьевском переулке». Хоть пристав готовился поймать чиновника-сыска, еще не зная на чем, фамилия была неожиданной. «Что? Опять Немировский? Вчерашний самоубийца тоже Немировский? Уже второй?» «Третий брат. Погибший в этом номере воскресным вечером был младшим братом. Свешников сморщил неприятную мину, будто ему подсунули чай вместо коньяка». «Невезучая семья, просто рок какой-то, и все в одном номере». «Очевидный факт», — сказал Пушкин, — «с роком в этой семье не все, ладно». «Ну хорошо, допустим, и что с того? Мало ли в жизни совпадений». «Совпадения очевидны. Младший брат был отравлен, среднего застрелили». Этому заявлению пристав выразил решительный протест, мотая головой. «Только ваши домыслы, Алексей!» В теле Григория Немировского уважаемый доктор нашел смертельную дозу дигиталиса. Не замечая возражений, продолжал Пушкин. «Он сам выпил. И что с того?» – перебил Свешников. «А вчера я наглядно доказал вам, что Виктор Немировский не мог застрелиться по физиологическим причинам». Больше всего пристава раздражало спокойствие сыщика. И надменность, как будто на три аршина под землю видит. Беда с этими математиками в полиции. Проще надо быть ближе к товарищам по службе. «Допустим, только допустим», — поспешил уточнить Свешников, — «вы в чем-то правы». «Но здесь-то что?» «Ужинал господин Немировский и помер». С такими порциями не мудрено. Мало видели смертей от обжорства. Вот хотя бы, на масленицу купец Балаков объелся блинами, встал из-за стола и рухнул. В чем тут преступный умысел? Пушкин протянул указательный палец в направлении стола. Бутылка шампанского. Пристав подумал, что его разыгрывают. Нарочно отступил на шаг, чтобы рассмотреть улику. Ничего угрожающего в ней не было. Бутылка завода Дурындина. Шампанское не слишком дорогое. Не вдова Клико, конечно, но для московских вкусов в самый раз. Бутылка не открытая. Не понимаю, что в ней усмотрели, — искренне сказал Свешников. Пушкин поманил к столу. Пристав покорился, деваться некуда. Пусть пока потешится. Ему указали на тарелке, теснящиеся на скатерти. «Константин Владимирович, что вы здесь видите?» «Ужин не по силам человеку». «Напитки не удивляют?» Пристав и сам посматривал на бутылку белого такайского, бутылку красного бордо. Графинчик с настойкой, наверняка горькой. Для разжигания аппетита. И графинчик с беленькой, родимой. Куда ж без нее? О чем и сообщил Пушкину, невольно сглатывая слюну. Напитки подобраны под закуски как следует. Сколько рюмок и бокалов поставлено? Школярские вопросы сильно раздражали. Пристав ответил как на уроке четыре если считать два лежащих вот именно сказал пушкин так будто сделал величайшее открытие под два сорта вина два бокала под водку и настойку две рюмки где бокал для шампанского кажется его не было Свешников не мог понять что тут преступного о чем и сообщил Пушкин кивнул, как будто согласившись. «Обратите внимание, где стоят напитки». «И где они стоят?» — механически повторил пристав. «Под правую руку Немировского. Удобно брать и наливать. Только бутылка шампанского стоит под левую руку. Не открытая». Столь возмутительно простое объяснение, из которого ничего не было понятно, не устраивало. «И что это значит?» — раздраженно спросил Свешников. «Вопрос к доктору», — сказал Пушкин. Богдасевич, о котором в полудискуссии подзабыли, отошел от мертвого тела. Вид его говорил о покорности обстоятельствам. «Вот что, господа, скажу», — начал он задумчиво, как будто не был уверен в своих выводах. «Судя по температуре тела, господин умер часа два назад. Ну или полтора. Внешних следов режущих или огнестрельных ранений не нашел. Точнее скажу, когда смотрю в участке. Сейчас могу назвать самую вероятную причину смерти». «Как хороший актер...» Доктор сделал драматическую паузу и подмигнул приставу. Сердце Свешникова забилось в радостном предвкушении. «Он подавился чем-то крупным?» — вдруг спросил Пушкин. Эффект был испорчен. Богдасевич не собирался отдавать победу. «У него в горле куриный окорочок. Примитивно задохнулся». «Вот!» — торжественно проговорил Свешников. «Где ваша теория о шампанском?» Пушкин не выглядел разочарованным, как будто был готов к такому повороту. «Господа, а вам не кажется странным, что такой сильный человек, подавившись куриной ножкой, умер лежа на столе?» — спросил он. Не упал на ковер, не побежал в коридор за помощью, а лег на скатерть и задохнулся, как будто уснул. «Очень даже понятно», — возразил пристав. «Выпил, разморило, захотел проглотить куриную лапку. И вот результат. Жадность — это грех. Как и чревоугодие». «Его не могло разморить», — ответил Пушкин. «Да вам откуда знать!» Немировский успел выпить рюмку настойки и бокал белого. Посмотрите, сколько осталось в бутылках и графинах, они почти полные. Доктор с приставом, как по команде, глянули на стол. Правда, почти полные. Свежников опомнился, не хватало разбираться с новым мутным делом. «Алексей, это ничего не доказывает», — строго сказал он. «Хорошо, Константин Владимирович, не будем спорить». Если ваш уважаемый доктор при осмотре тела найдет на затылке Немировского след от удара, вы откроете дело об убийстве. И не подумаю, ответил Свешников, с какой стати выискивать в простом удушье от неосторожного употребления курицы убийства? Нет, Алексей, это уже слишком правда, доктор? Богдасевич послушно кивнул. Но приставу показалось, что друг его не так уверен, как должен быть. Предлагаю, пари, сказал Пушкин, если смогу доказать, что это убийство, с меня ужин в самом дорогом ресторане, хоть в Дюссо. Уже задолжали нам с доктором ужин в Эрмитаже, напомнил Свешников. Того и гляди, разоритесь. Где один, там и два. А если докажете вдруг спросил богдасевич сочтемся как нибудь и пушкин подмигнул пристав не мог припомнить чтобы этот строгий и умный человек легкомысленно подмигивал на душе у него стало беспокойно как будто заранее проиграл пари